Ну, естественно, сегодня надо говорить или про кошек, или про лягушек. А знаете, почему про лягушек? А потому что была замечательная книга, которую написали древние греки. Война мышей и лягушек. Нет, сегодня все-таки поговорим про кошек. Про лягушек в следующий раз. Кошки для нас с вами являются главными и основными врагами мышей. Ну, так оно, конечно, и есть. По крайней мере, в условиях человеческого жилья. Потому что кошек мы любим, ну, разумеется, не только за то, что они мыши едят и ловят. Кошек мы любим главным образом за то, что они как раз нашего любимого размера. Их очень удобно взять на руки. Кроме того, за то, что они такие ласковые, за то, что они приятно мяукают и мурлыкают. Ну и главного образом, наверное, все-таки за то, что они такие грациозные, милые, красивые, смотрят на нас большими-большими, светящимися глазами. И у них такой чудный розовый язычок, и маленький носик, и большие трехугольные занятные уши, и такой интересный хвост, которым они изгибают в сторону, вверх-вниз, направо и налево. И такие мягкие бархатные лапки. Одним словом, очаровательные совершенно животные кошки. Их можно только... Ну, с оговоркой назвать домашними животными. Ведь Вообще-то домашние животные – это такие животные, которых человек приручил для того, чтобы они приносили ему какую-то совершенно определенную хозяйственную пользу. Овцы – это мясо, овечье молоко и сыр, шерсть, шкуры, быки и коровы. Это молоко, прежде всего, разумеется, мясо, шкуры и так далее. Ну, скажем, куры – это яйца и курятина, и перья. Хотя, честно говоря, про куры у меня тоже есть некоторые сомнения. По-моему, в свое время в Индии, откуда пошли вообще домашние куры, приручать их стали потому, что уж очень красиво поют дикие петухи. И еще красивее поют петухи домашние. Может быть, их все таки за красивую песню и прекрасный наряд все таки стали приручать. А может быть, и потому, что петухи ужасно бойцовые ребята. Они такие драчуны, что людям нравилось их друг с другом стравливать и э, смотреть, кто победит. Они даже спорили. Вот победит петух Петька или петух Васька. Честно говоря, мне это не нравится. Но я боюсь, что именно поэтому их приручили в своё время, где-то 5-6 тысяч лет назад. А может быть, и больше в Древней Индии. Так вот, кошки... С них ни молока, ни шерсти, ни, конечно, боже упаси, никакого мяса нету. Мышей, ну, конечно, они ловят мышей, но ловят ли? Наверное, только из ста кошек где-нибудь 6-7, вряд ли десять, действительно приносят человеку пользу тем, что уничтожают мышей. Кошек, наверное, все таки человек приручил, потому что они такие невероятно ужасные, милые и ласковые. И вы знаете, если, например, собака, которую человек, безусловно, приключил, чтобы охотиться и чтобы она сторожила его жилье и его стада, если собака – это, ну, разумеется, друг, но и полный, целиком, так сказать, человеку преданный слуга, то кошка всегда, даже вот если она всю жизнь живет в вашей квартире, она всегда немножко сама по себе». Если вы еще не читали, обязательно почитайте, или попросите, чтобы вам почитали родители или старшие братья и сестры сказку арта Киплинга про кошку, которая гуляла сама по себе. Это замечательная сказка, и в ней, наверное, сказано все так, как на самом деле с кошкой и было. Ведь у кошки совершенно особый, свой, независимый нрав. И кошка считалась, например, и сейчас считается, В, во многих странах Южно- Юго-Восточной Азии символ независимости и самостоятельности. Японские крестьяне, когда в 16-17 веке поднимали восстание, они рисовали на своем знамени кошку. Потому что кошка, вот это настоящее, свободолюбивое и никогда на рабство не соглашавшееся животное. кошки скажем, в том же Сиаме или в Лаосе, в Камбодже и в Таиланде, в Бирме и в Непале, везде-везде во всей этой области, ну, индо-китайской так называемой, считались королевскими животными. Разумеется, в деревнях тоже были кошки у людей, но в королевских дворцах у кошек было привилегированное место и, может быть, английская поговорка о королевских кошках. Родилась как раз вот в тот период, когда англичане всерьез познакомились с Индией из Юго-Восточной Азии. А поговорка эта гласит «Даже кошке позволено смотреть на короля». Хорошая поговорка, мне она очень нравится. Действительно, если э, уж кошки можно смотреть на короля, находиться рядом с ним и вести себя независимо в присутствии великого государя, то почему же нельзя людям? Правда ведь? Хорошая поговорка. Так от нее и дышит свободолюбие. А что касается биологии кошек, то э, в ней очень много таинственного и загадочного. Ну, например, их способность испускать электрические искры и шерсти. И не только способность, в общем-то, шерсть может электризоваться и у других животных, но необходимость. Кошкам обязательно надо, чтобы у них на шерсти было много-много электричества. Прямо вот искорки маленькие под рукой потрескивают. Если, например, в сухой комнате вы эм, кошку погладите, вот так вот рукой проведете, А в темноте можно видеть, как искорки летят. Их замечательные кошачьи, замечательные глаза. Громадные. И действительно, если в комнате есть хоть немножечко света, хоть чуть-чуть, кошачьи глаза будут светиться и гореть, как прям-таки, знаете ли, большие светящиеся плошки. Это потому что на самом дне кошачьих глаз есть слой специальных клеток – в них содержится вещество, вбирающее в себя свет. Вот маленькая частичка света упадет на молекулу такого вещества, а эта молекула потом выпустит много частичек света, они усиливают слабый свет, но только слабый, разумеется. А, например, кошачий слух. Ведь у кошек самое главное – это именно слух. Не зрение, не обоняние, как у собак, а именно слух. И вот когда кошка сидит у мышиной норки, сидит она может часами сидеть, И только чуть-чуть шевелятся ее ушки. Она слышит, как глубоко-глубоко в стене или под полом мышь пробирается своими ходами. И кошка сидит там не зря. Она точно слышит. Мышь идет к тому месту, где сидит кошка. Как раз туда, где находится вот это отверстие. Если кошка услышит, что внутри дома, внутри стены мышь пошла в другом направлении, то кошка там уже пойдет к какой-нибудь другой мышиной норхи и будет ждать тогда В другом месте. Вот какой у них замечательный слух. Кошачье мурлыканье. Это очень специальный механизм, никто не знает, на самом деле, как это у них получается. Это еще предстоит изучить. Ну, может быть, кто-нибудь из вас когда-нибудь станет зоологом или э, физиологом, или еще каким-нибудь ученым, который изучает живые вещества, существа и живые явления, и изучит этот вопрос. Как это получается кошачьи мурлыкни. Кошки, похоже, делают это совершенно непроизвольно. И что это за механизм, не совсем понятно. Очень много про кошек можно рассказывать, всяких интересных историй. Но я думаю, мы с вами закончим сегодня моей простой просьбой. Если у вас есть кошка, а я вам очень советую завести кота, если баб с мамой не против, конечно же, не надо ее таскать на руках. От этого вот то самое электричество... Но оно очень легкое, его очень немного, очень тонкое, это электричество, так сказать. Вот. Но оно кошке совершенно необходимо. А человеческие руки его снимают. И поэтому, если кошка у вас на руках очень долго, вы все время подряд ее вот таскаете, таскаете, таскаете, тащите на руках туда-сюда, не спускаете буквально с рук, или все время ее гладите и теребите, то электричества этого на кошке недостаточно, она его теряет. А это для кошачьего здоровья очень вредно. Пожалуйста, если у вас есть кошка, слишком много ее на руках не таскайте. Прошу заполнить многих, кто теперь со мной знаком. Чеширский кот совсем не тот, что чешет языком. И вовсе не чеширский он от слово чешуя, а просто он волшебный кот, примерно как и я. Чем шире рот, тем чеширит кот, Хотя обычные коты имеют древний рот. Но чеширский кот совсем не тот. Его нельзя считать за домашний скот. Улыбчивый, мурлыбчивый со многими на ты И дружеские, отзычивый чеширские коты И у других улыбка, но такая-то не та но ну, так чешите за ухом чеширского кота Чеширского кота, чеширского кота